Потому что ведь всякий план — это будущее. План — это не отчет, это завтрашнее цветение. Завтра наступит будущее. Машины станут безмолвно помогать человеку жить. Ведь природный газ, который разбурили, должен спасти лес. Химия должна спасти деревья от рта топок, от перемолки на бумагу. Голубой природный газ — не только друг нашего зеленого друга, Но его единственная надежда и защитник, Довженко, поэт завтрашнего дня, поэтому он не боится говорить о сегодняшних трудностях. Смерть Сашко и его сегодняшняя жизнь. Он умер, гроб его обила сестра украинскими рушниками. В деревянном зале Союза писателей из деревянных хоров пел над ним песни Козловский голосом друга Ангела. Умер изобретатель, умер землероб. Его отец был неграмотен, и когда сын стал режиссером, отец решил научиться писать, но по причудливости своего семейного характера придумал сам себе азбуку и начал по ней писать, и только не нашел себе читателя, И тогда он спокойно примирился с нашей грамотой. Но художник сам создаёт грамоту для всех и обучает этой грамоте, потому что ему нужны эти звуки, эти слова, которых как бы не было, потому что таких слов не писали. Напротив, кинофабрики Потылиха на берегу Москвы-реки, за каменной оградой Новодевичьего монастыря в Москве Лежит тело Сашкода в Женка, великого украинского художника, влюблённого в Днепру и Днепр. Он дома, в нашей Москве. Всегда Сашко мечтал так о широком и многократном экране, и о горизонте, охваченном широким взглядом человека, о степном или лесном горизонте. Он умел показать, как плот проносится по Днепру и как поворачивает быстрая вода плот. И раскрывается мир всё с новых поворотов. 14 лет тому назад он читал нам сценарий повесть Пламенных лет, как мы плакали тогда, как он был спокоен. Прошли 14 лет, и на широком, высоком новом экране в мосфильме я увидел эту картину воплощённую Юлией Солнцевой. Я увидел Ивана Орлюка, роль, которую играет ученик Довженко, Винграновский. Я услышал голос Сашко и понял, что он стоит живой, широкоэкранный, выросший мир вырос настолько, что стал как раз в пору художнику, который с верой ждал будущего. Вернёмся к воспоминаниям, чтобы отдохнуть. В маленькой десятиметровой двух оконной комнате в Савельевском переулке я часто видал Довженко. Иногда Сашко бывал у меня с архитектором Андреем Буровым, плодовитым изобретателем и превосходным художником, одним из создателей идеи сборного железобетона, создателем нового материала из стеклянного волокна и смол, человеком, мечтавшим о создании домов из пластических масс. Андрей Буров превосходно рассказывал о парфеноне и горевал об американских небоскрёбах, которые годны главным образом для того, чтобы самостовой прохожий задрав голову, считал на них этажи до тех пор, пока мистер шляпа его не упадёт с задравной головы на запятнанный дыханием бензина асфальт. Тошкода Вженка с мечтами о цветущей липами в Украине И Андрей Буров с мечтами о будущих городах боролись за площадку в комнате, не уступая друг другу ни тер разговора. Оба были благоразумны, потому что предсказывали правильно угаданное будущее. У обоих уже были испорченные сердца, для обоих уже были отмеренные месяцы. Оба создавали великие планы, которые сейчас осущественны или осуществляют. Сашко в это время не снимал. Он писал сценарии, которые не проходили, спорил из-за смет, читал лекции на кинофабрике, загорался на художественных советах, произносил речи, которые были нужны всем. Но...